Он вынырнул из сна, в котором с его работами случилось что-то ужасное, но все еще пребывал в состоянии гипнопомпии, учащенной пульсой и спарина, чуть ниже груди на холодной пульсации. В Нью-Йорке что-то случилось, и он пытался все исправить еще чуть-чуть, и получилось бы облечь сон в слова, дать имя тому, что перечеркнуло все наследие, созданное за последние два десятилетия жизни случившееся грянуло внезапно, как резкое изменение климата, как переменившийся попутный ветер, что выявил очевидное, и все доказательства, которые сам Вебер все это время не замечал, из -за мгновения до того, как полностью вернуться в реальность, он вспомнил, что уже испытывал подобный слабый страх последнюю пару ночей. Призрачный оранжевый экран часов показывал начало пятого. Нерегулярное питание и непривычное окружение, повышенный уровень сахара в крови, накаченные сном, префронтальная кора головного мозга, древние физиологические циклы, связанные с вращением Земли. За каждой ночью души стоит одна и та же химическая смесь. Вебер снова прикрыл глаза, стараясь успокоить пульс и очистить разум от диких ночных фантазий. Заземлившись, он прислушался к ритму дыхания но неясные обвинения упорно лезли в голову. К половине пятого у него получилось определить гнетущее чувство. Стыд. Вебер всегда засыпал без усилий, как только голова касалась подушки. В этом Сильвия ему завидовала. «У тебя совесть юнца из церковного хора, похоже», — говорила она. Сама она падала в объятия Морфея с трудом, если вдруг ранее днем опоздала на прием к дантисту хотя бы на пять минут. Бессонница мучила его лишь однажды — первые месяцы учебы в медицинской школе после того, как они переехали из Колумбуса в Кембридж. Была и парочка беспокойных ночей, уже много лет спустя, когда он бросил лечебную практику. Затем последовала еще одна тревожная неделя. Джессика рассказала им свой давний секрет, чем сильно огорчила Вебера. Но не потому, что он был против, а потому, что Джесс... Пришлось так долго скрывать правду. Сам виноват. Каждый раз, когда дразнил дочь, спрашивая, не пора ли ей завести кавалера, он лишь подвергал ее большему давлению. Случались и периоды напряженной работы. Первый год в новой лаборатории в Стоуни-Брук. Внезапное признание его писательского таланта. Когда сон отходил на второй план, Вебер засиживался за полночь, ложился на час-два, а потом вскакивал фонтанируя свежими идеями. И Сильве, которая удивлялась, как можно заснуть за считанные секунды, на этот раз поражалась его способности функционировать без должного отдыха. «Верблюд, вот ты кто!» — изумленно говорила она. «Верблюд сознания». Сейчас она бы его не узнала. Он неподвижно лежал и пытался разогнать мысли в голове. «Полный покой полезен так же, как и сон», — утверждала мать полвека назад. Получилось ли у ученых опровергнуть хоть одну народную мудрость? Но покой так и не шел. К половине шестого, по прошествии самых долгих за последние годы 80 минут, он сдался. Оделся в темноте и спустился вниз. В вестибюле было пусто, если не считать молодой латиноамериканской женщины за стойкой регистрации, которая прошептала «Доброе утро» и сказала, что кофе будет готово только через полчаса. Вебер робко помахал ей рукой. В руках она держала университетский учебник по органической химии. На горизонте занимался рассвет. В сумерках цвета индиго Вебер различал очертания мира, но не цвета. Он зашагал по уютной, прохладной и спящей улице, пересек асфальтовую аллею и устремился к череде хилых магазинчиков. Небольшой грузовик въехал на заправочную станцию на противоположной стороне. Слух Вебера обострился. Настроился на какофонию звуков. Симфония рассвета, насмешливые уханьи совы, глумливый свист, щебет, шорохи, арпеджио и гаммы. В такой ранний час его вряд ли арестуют за бродяжничество. Он остановился в дальнем углу стоянки Мотореста. Закрыл еще подернутые дымкой глаза и прислушался. Размеренные гармоничные мелодии продолжались. Замысловатые мотивы медленно видоизменялись. Некоторые мог исполнить и человек. Вебер считал, прислушиваясь обостренным слухам, к перекликающимся распевам, каждый из которых выделялся сольной партией на фоне хора. Дойдя до 10 он сбился, запутавшись, где заканчивался один и начинался другой. Сложные мелизмы было легко отличить друг от друга и все же идентифицировать хотя бы один Веберу оказалось не под силу. Тихо, издалека, донесся шум межштатной 80-й автомагистрали, словно свист сдувающегося воздушного шара. Вебер открыл глаза. Он всё ещё в карне. Скромная торговая улица, заставленная стволами металлических секвой с кричащими жизнерадостными вывесками. Типичная гамма франшиз. Отель, заправка, круглосуточный магазин и забегаловка убедила случайного паломника в том, что он все в том же самом месте. И место это может быть где угодно. Со временем прогресс стирает индивидуальность и превращает любую территорию в безнадежно знакомую. Он дошел до перекрестка и, втягивая носом воздух, направился в сторону города. Через несколько кварталов скучные сетевые магазины сменились пряничными викторианскими домиками, скрытыми верандами. Сразу за ними находился старый центр города. Призрак прерийного поселения, основанного примерно в 1890 году. Всё ещё угадывался в высоких прямоугольных кирпичных фасадах магазинов. Небо светлело, теперь он различал надписи на плакатах и витринах. Митинг — праздник свободы. Автомобильная выставка «Шевроле» Корветов. Экскурсия, вера цветущий сад. Он миновал нечто под названием Рунзахат, закрытое здание с темными окнами, скрывающее свое нутро от посторонних глаз. Город встрепенулся, просыпаясь. По другой стороне улицы ему навстречу шло три или четыре человека. Он прошел мимо памятника погибшим в двух мировых войнах жителям. От общей картины стало как-то не по себе. Улицы казались слишком широкими, домов и магазинов Непочатый край, между ними слишком много пустырей. Карни создавался в слишком большом масштабе еще до того, когда землю раздавали бесплатно, и еще до того, как стала ясна истинная судьба этого места. Переулки разбили на сетку пронумерованных улиц и проспектов, будто готовились к тому, что город превратится в полномасштабный Манхэттен посреди величественной пустоты. Вебер присел на скамейку у памятника, прокручивая в голове последние два дня в поисках того, что выбило его из колеи. Он подумал о Марке Шлютере, его абсолютной, безусловной вере в своё разбитое «я». То была ошибка. Не стоило останавливаться на слишком просторной улице и размышлять о Марке. Вебер снова почувствовал головокружение. Что-то важное ускользало от внимания. Он не успел прикрыться от некой нападки. Тротуар под ногами расширился и поехал назад. Никакого рационального объяснения. Он прошел еще два квартала, время от времени останавливаясь, чтобы высмотреть, не открылось ли какое заведение. Перед ним материализовалась забегаловка. Он толкнул дверь. Рыбка Иисус, приклеенная к стеклу, брякнула. Вебер отпрянул, но колокольчик на внутренней ручке уже возвестил о его появлении. Четверо огрубелых мужчин в джинсах и кепках с логотипом «Семян», сидевшие за центральным столом, оглянулись и окинули его взглядом. Вебер проскользнул внутрь и затоптался у кассы, пока с кухни не донесся женский голос. «Присаживайся, голубчик!» Он неуверенным шагом направился к самому дальнему, от фермеров и отгороженному перегородкой столу. Стоило ему опуститься на мягкий красный стул, как ночные переживания вспыхнули с новой силой. Подобное легкое возбуждение хорошо поддавалось лечению успокоительными препаратами, которые его коллеги теперь выписывали оптом. Зная, как быстро организм перестает вырабатывать вещества, поступающие извне, Гебер старался не принимать ничего сильнее поливитаминов, но их он тоже забыл взять с собой, так что уже три дня ничего не принимал. Но даже столь незначительное изменение никак не могло объяснить приступ беспокойства. Пальцы забарабанили по серой пластиковой обшивке перегородки. С высоты полуметра он наблюдал, как они принялись печатать. Сквозь неприятный комок в животе пробился смех. Вебер поднял печатающие руки и сложил их вместе. Диагноз очевиден — ученый жизнью подключившаяся к интернету позже всех, страдал от ломки из-за недостатка электронной почты. К столу подошла официантка. Наряд у неё был как из фильма, что-то среднее между формой медсестры и горничной. Его ровесница, плюс-минус день. Бегать по столикам она должна была закончить уже лет как 30 назад. Вебер ухмыльнулся, как заторможенный идиот. Официантка покачала головой. Разве официально не запрещено быть таким счастливым до первой чашки кофе? Она подняла два кофейника. Он указал на тот, в котором жидкость не отдавала оранжевым. Вебер уже и забыл, что собой представляли жители Среднего Запада. Раньше он с легкостью понимал родной народ, жителей Большого Центрального Переезда. Но что более вероятно, его теории, оттачивавшиеся в течение первых 20 лет жизни, рассыпались из-за долговременного недостатка данных. По разным оценкам, люди средней полосы были добрее, холоднее, скучнее, проницательнее, прямолинейнее, скрытнее, неразговорчивее, осторожнее и общительнее, чем в среднем люди по стране. Или же были как раз-таки неким средним значением, большой и средней частью графика, которая сползала в никуда по обоим краям. Люди Среднего Запада стали для Вебера экзотическим видом, хотя он сам принадлежал к ним по рождению и привычке. Он потер лысину и покачал головой. Чуть более резким тоном она спросила. «Что тебе принести, голубчик?» Он в замешательстве оглядел стол. С губ женщины сорвался вздох, первый за предстоящий долгий день. «Меню ищешь? У нас все есть». Он приподнял брови. Шпинатные блинчики. Она едва заметно поджала губы. Закончились. Но все остальное есть. Когда она приняла заказ, двойная порция жареных сосисок из глазуни и отошла, Вебер выудил из кармана телефон. Несуразная вещь. Все равно, что маленький бластер из научно-фантастического фильма. Он сунул устройство в карман, когда выходил из номера, уже тогда, обдумывая двойное погружение в порог. Взглянув на часы, он прибавил час до нью-йоркского времени. Ещё слишком рано. Вебер прислушался к огрубелой четвёрке. Но переговаривались они мало и мудрёно. С таким же успехом могли говорить на языке индейцев пауне Один из членов круга, круглолицый, с роскошными волосами, в ушах и носу. В кроваво-красной шапочке с надписью АМК грыз зубочистку, ловко вытачивая из нее тотемный столб резцами. «Нельзя расслабляться», — заявил он. «Эти арабы пустыню пешком готовы пересечь, чтобы отомстить миражу». «В Библии примерно тоже и сказано», — согласился его сосед. «Не нужно волновать, Сильвия. Что она скажет? Если бы почуяла неладное, то упомянула бы это за разговором накануне. К тому же, узная она, что он использует сотовый в общественном месте, дабы справиться с тревогой, шпилькам и шуткам конца не будет. Официантка принесла сосиски и яйца. — Ты ведь пшеничный тост хотел, верно, голубчик? Он кивнул. Насколько он помнил, о тостах и речи не было. Она налила ему свежего кофе и направилась к столу фермеров. Но остановилась и вернулась обратно. «Ты тот самый мозговой врач из Нью-Йорк? Тот, что приехал посмотреть на Марка Шлюттера?» Он покраснел. «Верно, а как вы?» «А что, если скажу, что у меня экстрасенсорные способности?» Она покрутила кофейники ушей. «Моя племянница дружит с мальчиками. Показала мне вашу книгу. Сказала, ты приехал?» «Мы все сочувствуем Марку. Такая трагедия. Но поговаривают, если бы не эта авария, Другая бы все равно случилась. Бонни передала, он совсем другим стал. Правда, он и раньше, как чужой был. Да, ему сильно досталось. Но мозг — удивительное создание. Вы поразитесь, узнав, от каких тяжелых травм он способен оправиться. «Вот это я своему мужу и вдалбливаю!» Внутри что-то щелкнуло. Вебер испытал трепет, словно разворошил нечто крошечное, что даже не заслуживало места в памяти. «Ваша племянница. Худенькая, светленькая. Длинные прямые волосы ниже плеч. Сама вяжет одежду». Официантка выставила бедро и склонила голову. «Так, минутку. Я точно знаю, что вы не встречались». Он покрутил ладонями у головы. «Экстрасенсорные способности». «Ладно», — сказала она, — «выжил ты из меня, доллар, куплю твою чёртову книгу». Она подошла к четвёрке мужчины и долила им кофе. Они беззастенчиво флиртовали с ней, подшучивая над её парой горячих бездонных бидонов. Такие же шутки звучат в закусочных Лонг-Айленда, шутки, которые в родной стране Бебера уже нигде не услышишь. Она наклонилась к группе, стала тихо с ними переговариваться. Конечно же, о нём. Экзотический вид. Затем вернулась к столику Вебера, торжествующе размахивая кофейниками. «Ты видел её фотографии в пиццерии «Пионер». «Вон тот!» — она указала на мужчину, пившего кофе без кофеина. «Не буду говорить «джентльмен». Его дочка вас обслуживала». Вебер прижал руку к колбу. «Вы меня числом взяли». «Маленький городок, что сказать. Тут каждый чей-то родственник. Тарелку забрать можно, голубчик? Или ты еще не закончил?» «Нет-нет, труды свои я кончил». Как только официантка ушла, его снова сковал страх. Не стоило пить кофе после бессонной ночи. Он же и вовсе отказался от кофеина. С помощью Сильвии держался так два года. Сосиски тоже были лишними. Грубый просчет. Всего четыре дня в Небраске, четыре дня вдали от лаборатории, офиса, письменного стола. Он взглянул на часы, еще рано звонить на восток. Но он так редко звонил Бобу Кавану, что заслужил злоупотребить разок своим правом. Раздавшийся в трубке Джеральд на секунду озадачил Эвбера. Определитель номера — одна из по-настоящему злых технологий в мире. Получатель не должен узнавать отправителя до того, как отправитель, узнает получателя. В телефоне Вебера имена абонентов отображались на экране набора. Но он всегда отводил глаза. голос у Кавана был довольный. «А я знаю, по какой причине вы звоните». У Вебера по спине побежали мурашки. «Правда?» «Вы еще не смотрели? Я вчера отправил письмо с вложениями». «Что смотрел? Я сейчас не дома, в Небраске, и не...» «Боже!» Там что, все еще мертвая зона? Нет, я я просто еще не... Джеральд, почему вы говорите шепотом? Я <кх> в общественном месте. Он огляделся по сторонам. Никто на него не смотрел. В этом не было необходимости. Джеральд Вебер, дружеское но безжалостное восклицание. Не говорите, что звоните узнать, как идут дела. Не совсем, я только... «На скользкую дорожку ступайте, Джеральд. Ещё три книги, и начнёте запрашивать данные о продажах. Но я, кстати, рад быть свидетелем вашего нисхождения в человечность. Что ж, не беспокойтесь, у нас с вами всё идёт хорошо». «Идёт хорошо. Подтолкнуть не нужно». «О, шуточки пошли. Рецензия Киркуса неоднозначная, а вот от журнала «Буклист» просто замечательная. Повисите секунду. «Я сам в метро». «Но сохранил на ноутбук. Зачитаю основные тезисы». Вебер прислушался к себе. «Нет, вряд ли беспокойство о книге». «Страна неожиданных открытий» — его самое крупное творение. Она включала в себя дюжину скомпилированных историй болезни пациентов, перенесших то, что Вебер категорически отказывался называть повреждениями головного мозга. Каждый из 12 исследуемых настолько существенно изменился после болезни или несчастного случая, что начал ставить под сомнение целостность собственной личности. Мы не единое, бессменное, неделимое целое, а сотни обособленных подсистем. И небольших изменений в любой из них достаточно, чтобы временная конфедерация развалилась на неузнаваемые новые страны. Кто с этим не согласится? Слушая рецензию, Вебер распадался. Кавана замолчал. Вебер должен был что-то ответить. «Ты рад?» — спросил он редактора. «Я? Да, я в восторге. Будем цитировать для продвижения». Вебер кивнул собеседнику, от которого его отделяло полконтинент. «А что не понравилось Киркусу?» Снова молчание на другом конце провода. Кавана хитрил. Им истории болезни показались нелепыми. Слишком много философии, мало экшена. Возможно, они кое-где написали слово «ужасные». В каком смысле «ужасные»? Джеральд, послушайте, не забивайте себе голову. Людей сложно постоянно удивлять. Вы теперь большая мишень, и хула в вашу сторону сейчас почетнее, чем хвала. На наши планы эта рецензия никак не повлияет. У тебя она под рукой. Гаванов вздохнул и достал папку. Зачитал статью Веберу. «Сами просили, вот ведь мазохист. Теперь можем об этом забыть?» «К черту обывателей! Так что вы делаете в Небраске? Надеюсь, это как-то связано с новым проектом?» Вебер вздрогнул. «О, ты же меня знаешь, Боб. Я кроме новых проектов ничем и не занимаюсь. Вы кого-то обследуете?» пострадавший в аварии молодой человек, который считает, что его сестра — самозванка. Странно. Моя сестра про меня то же самое думает. Вебер поддатливо рассмеялся. Все мы играем самих себя. Так это для новой книги? Думал, рукопись про память буду у вас покупать. том-то и дело. Его сестра полностью подходит под его воспоминания. Но вместо того, чтобы положиться на память, он верит инстинктивной реакции. Ни одно железное доказательство не разубедит его чутье. Дикость какая. Каков прогноз? Купишь книгу — узнаешь. Продажи во всех местных книжных. Всего 25 баксов, Роберт. С такой ценой я лучше сначала рецензии почитаю. Они распрощались, и запах бекона напомнил Веберу, что он все еще в забегаловке. Отзывы о его книгах казались теперь не к месту. Значение имело только честное самонаблюдение, чем он как раз и занимался. Утреннее беспокойство — всего лишь временное помутнение. Он не понимал, что его могло вызвать, возможно, немое обвинение той женщины Гелеспи. Гебер допил да кофе уставился на дно чашки. За дальним столиком фермеры шутили про представителей организации по содействию развитию сельского хозяйства. Фебер слушал, не вникая в суть разговора. «И, значит, первый парень говорит, — это дружок-жук, он ничего не жует и не выплевывает. — Да нет, — говорит ему второй парень, — просто это порядочный богомол, он не мусорит». Вернулась официантка. «Что-нибудь еще, голубчик?» нет спасибо «Можно чек?» «Нет, постойте, могу я кое-что узнать?» К горлу снова подступила легкая тошнота, но ничего не произошло. «Вы сказали, что каждый здесь чей-то родственник. А что насчет шлюторов?» Она уставилась за окно на улицу, полнящуюся движущимися телами. «Отец у них был нелюдим». У Джоанн Свенсон родственники жили в Хейстингсе. Она из этих была, которые верили, что царство Божие настанет завтра в 15 минут пятого. И всем, кроме нее, туда путь заказан. Такое даже близкие не выдерживают. Она печально покачала головой и собрала грязную посуду. «Не было у деток поддержки никакой». Он вернулся в доброго самаритянина для очередной встречи с доктором Хейзом. Они посмотрели на материалы, собранные Вебером за три дня. Хейз изучил результаты теста на электрическую активность кожи и распознавание лиц, а также психологический портрет. Задал дюжину вопросов, из которых Вебер смог ответить только на треть. Но произвести впечатление на Хейза удалось. В случае стране некуда. Самому бы не свихнуться. Он похлопал по стопке листов. «Что ж, доктор, благодаря вам я по-новому взглянул на пациента. Выполагаю, много полезного с собой увезете. Но что конкретно вы сейчас сказать можете? Мы купируем симптомы, а как лечить само состояние?» Вебер поморщился. «Не уверен, что есть разница. Нет ни систематических исследований по лечению таких нарушений, ни реальной выборки». Кабгра, возникший на фоне нервного или психологического расстройства, встречается довольно редко. А Кабгра в результате травмы — чуть ли не фикция. Если хотите знать мое мнение... Доктор Хейс выставил перед собой ладони, словно демонстрируя, что не прячет никаких острых инструментов. «В медицине нет аксиом, вы и сами знаете». Если Вебер что и уяснил за целую жизнь исследований, так это то, что все было с точностью до наоборот. Я бы рекомендовал интенсивную систематическую когнитивно-поведенческую терапию. Курс консервативный, но может сработать. Позвольте привести в доказательство недавнюю статью. Кейс приподнял бровь. Как вариант. А еще вариант — дождаться спонтанного улучшения. Добер отразил атаку. Есть прецеденты. КПТ хорошо себя показывает в работе с бредом. По крайней мере, она может помочь пациенту справиться с гневом и паранойей. Хейс прямо-таки излучал здоровый скепсис. Но правила медицины обязывали его предпринять хоть что-то. Полезно ли это будет, уместно ли, принесет ли результат, не столь важно. Главное — действовать. Хейс встал и протянул Веберу руку. «Я с радостью переведу его в отделение психиатрии и с нетерпением жду вашу новую книгу. Не забудьте только, на конце фамилии у меня буква «З». Оставалось только попрощаться. Вебер прибыл в Детхэм-Глен, когда Марк закончил сессию физиотерапии. карен тоже приехал в центр, и у него был шанс проститься со всеми сразу. Он увидел их издалека, на лужайке перед зданием. Карин растянулась на траве, метрах в сорока от Марка, как няня, выдерживающая социальную дистанцию на карантине. В то время как Марк сидел на металлической скамейке под тополем рядом с женщиной, которую Вебер сразу узнал, хотя ни разу не встречал. Бонни Трэвис была одета в нежно-голубую блузку без рукавов и джинсовую юбку. Сняв с Марка... Вязаную шапочку она опустила ему на голову венок из одуванчиков. Затем вложила в руку веточку скипетр провинциального Зевса. Марк наслаждался вниманием. Они вскинули глаза, когда Вебер подошел ближе, и Бонни расплылась в улыбке, характерной для штатов, с плотностью населения менее 22 человека на квадратную милю. «Ой, а я вас знаю. Выглядите точь-в-точь, -точь, как на фотографии». «И вы тоже», — ответил Вебер. Марк так согнулся от смеха, что чуть не свалился со скамейки, но вовремя схватился за бони «Что такое?» — спросила Бонни, рассмеявшись. «Что я такого сказал?» «Вы оба чокнуты», — сказал он, указывая на обоих своим скипетром. «Ну, объясни, Марки». «Во-первых, фотографии плоские, и размер у них не больше вот такого». Бонни Трэвис захихикала, как злобный гений. Вебер решил, что они успели покурить психоактивные вещества до его приезда, но характерного запаха не чувствовал. карен встала и подошла к Веберу, разглядывая его с подозрением. «Значит, всё, да?» Марка качнула. «Что происходит? Ты её раскрыл и теперь арестуешь?» Вебер обратился к Карин. «Я поговорил с доктором Хейзом. Мы решили, что вам стоит пройти курс интенсивной когнитивно-поведенческой терапии». «Так и ее все-таки посадят!» — Марк схватил Бонни за руку. «Видишь? Что я тебе говорил? А ты мне не верила! У этой женщины серьезные проблемы!» «Вас будут держать в курсе», — продолжил Вебер. Обещание выходило ничтожное. Карин вопросительно уставилась на ученого. «Вы больше не приедете?» Ученый одарил ее взглядом, полным дружеского уважения, тем, что вселял доверие в сотню изменившихся встревожных людей и почувствовал, как все сомнения прошлой ночи стали вдруг неуместны. «Вы уезжаете?» — скривила губы Бонни. По правде говоря, на фотографии она выглядела совсем по-другому. «Но вы же только приехали!» Марк резко выпрямился. «Погоди, мозгоправ, не уезжай! Я тебе запрещаю!» Он направил свой имперский трезубец на Вебера. «Ты обещал, что вытащишь меня из этой дыры! Кто мне поможет, если не ты?» Вебер изогнул бровь, но промолчал. «Чувак, мне пора домой и на работу возвращаться! Работа у меня — единственная радость в жизни! Меня вышвырнут, если я и дальше буду здесь прохлаждаться!» Карин приложила ладони к виску. «Марк, мы это уже обсуждали. У тебя инвалидность. Если врачи сочтут, что тебе и дальше потребуется лечение, то страховка завода... Мне нужно не лечиться, а работать. Поперек горла уже эти врачи. Ты не в счет, мозгоправ. Ты хотя бы нормальный». Марк принял Вебера так же стихийно, как отверг собственную сестру. Ничто из того, что сделал Вебер, не могло породить такого доверия. Продолжай стараться, Марк. Веберу стало неловко за собственные слова. И очень скоро будешь дома. Марк сокрушенно паник. Бонни наклонилась и обняла его одной рукой. Он вздохнул, как обиженный пес. «Оставляешь меня опять с ней, а я ведь тебе доказал!» «Прошу прощения», — произнес Вебер. «Мне нужно перед отъездом переговорить с персоналом». Он направился обратно к зданию центра и проскользнул в дверь. Приёмная выглядела, как стартовая линия для забега на инвалидных колясках. Вебер подошёл к стойке и спросил Барбару Гелеспи. Пульс участился, словно он совершал преступление. Секретарша вызвала Барбару по пейджеру. Вскоре женщина подошла в приёмную. Завидев Вебера, она напряглась. В зелёных глазах сверкнуло предупреждение «Уходи сейчас же». Она попыталась саронизировать. оу а вот и наш спец». Он почувствовал желание пошутить в ответ, но не стал. «Я разговаривал с врачом из «Доброго самаритянина». Да, мгновенный профессионализм. Она догадывалась, к чему он ведет. Он согласился на КПТ. «Я хотел бы просить вас помочь Марку. У вас с ним хорошие отношения. Он вас души не чает». Она насторожилась. кпт Ох, извините, когнитивно-поведенческая терапия. Странно, что она не знала этой аббревиатуры. Что скажете? Барбара невольно улыбнулась. Постоянно не смогу, но в целом согласна. Он издал лающий смешок. Понимаю. Я тоже часто... Она кивнула, прочитав его мысли, не дожидаясь объяснений. Он в очередной раз поразился, какую абсурдно низкую должность она занимает, несмотря на выдающиеся способности. Но кто он такой, чтобы судить о чужой карьере? Повисла неловкая пауза. Они оба вспоминали, о чем еще не успели сказать. Но ничего не приходило на ум, а сочинять Вебер не стал. «Что же, спасибо вам за все», — сказала она. «Берегите себя». Слова прозвучали совершенно по-среднезападному. Но вот интонация, несомненно, прибрежная. Он поспешно выпалил. «Могу я спросить, вы случайно не читали мои книги?» Она оглядела помещение, словно ища поддержки. «Ух, я что, на экзамене?» «Нет, что вы, конечно, нет». Вебер попятился. «А то я не успела подготовиться». Он помахал рукой, извиняясь, пробормотал слова благодарности и выбежал на улицу. Представлял, как она смотрит вслед, пока он идёт по дорожке, и чувствовал себя так, будто провалил собеседование. Ощущение для него редкое и непривычное. Утренняя тошнота преследовала его до конца дорожки. Марк восседал на скамейке, как на троне с двумя женщинами по бокам, в то время как небольшая группа из пациентов реабилитационного центра, сотрудников и посетителей бродила по территории его равнинного Олимпа. Венок из задуванчиков скипетр из тополя. Таким Вебер его и запомнит. За то короткое время, что Вебер отсутствовал, настроение Марка снова поменялось. Горечь от предательства улетучилась. Он поднял жезл и помахал им перед Вебером знак благословения. «Да пребудет с тобой удача!» «Вояджер, отпускаем тебя и дальше вести неустанные поиски новых планет!» Фебер замер на полушаге. откуда ты?» «Какое странное совпадение!» «Совпадений не бывает!» — величественно произнесла бони «Вся жизнь — что иное, как одно большое совпадение», — возразила Карин. Марк хихикнул. «В смысле? Погоди, погоди. Я хотел сказать...» Он понизил голос, передразнивая властный баритон Вебера. «Я хотел сказать... Как это?» «Моя дочь — астроном. Ее работа — искать новые планеты». «Чувак!» — протянул Марк. «Ты мне-то уже говорил!» Слова еще сильнее смутили Вебера. Бессонная ночь, горячий липкий воздух ослабил концентрацию, и расстроил память. Пора выезжать В течение следующих трех недель у него запланировано два доклада на конференциях, а после поездка в Италию с женой перед началом учебного года. Карин проводила его до парковки. Ее разочарование переросло в стоическое отчаяние. «Наверное, я ожидала слишком многого. Когда вы сказали, что мозг человека невероятен, она махнула ладонью перед лицом». Я знаю, я не к тому, что... Можете ответить на один вопрос. Только честно и без обиняков. Гэббер напрягся. Он меня ненавидит, да? Видимо, у него на меня какая-то глубокая обида. Раз только я такая особенная, каждую ночь лежу в постели, пытаясь понять, что ему такого сделала раз он захотел стереть меня из памяти. Но ничего существенного не припоминаю. Может, просто подавляю?» Он снова неловко взял ее за руку, как и три дня назад, когда они впервые оказались на парковке. «Дело не в вас. Вероятно, повреждения затронули...» Теперь он говорил прямо противоположное тому, что доказывал доктор Хейзу, умалчивая о том, что представляло для него наибольший интерес. «Как я уже говорил, такова особенность Капгара. Человек не распознает самых близких людей. Она едко фыркнула. «Мы удваиваем тех, кого любим». «Что-то вроде того». «Значит, проблема психологического характера». «Неприятное предчувствие, предположение из уст другого человека». «Послушайте, он не узнает не только вас». «Неправда, Рупа-то он принял». «Я не про Рупа, а его собаку». Она высвободила руку, собираясь обидеться. Но потом выражение лица смягчилось, такой Вебер ее раньше не видел. Да, вы правы. А Блэкки он любит больше всего на свете. У самой обочины Вебер вытянул руку для рукопожатия. Запоздало смутившись, Карина обхватила его руками, он стойко перетерпел объятия. «Сообщите мне, если что-нибудь изменится», — сказал он. «Даже если ничего не изменится», — пообещала она отвернулась и ушла. Он снова проснулся с позаранку в дикой панике. Потолок чужой комнаты материализовался всего в нескольких сантиметрах от лица. Он втянул воздух, но легкие не расширялись. Почти половина третьего ночи. К началу четвертого он все еще пребывал в недоумении, что забыл, как рассказывал Марку о Джесс, и боролся с желанием встать и прослушать записи разговоров. К 4 утра Вебер измерил температуру, давление, пульс, частоту дыхания и подумал, что, возможно, стоит всерьёз взяться за здоровье. Беспокойно проворочившись в кровати, ещё некоторое время он встал, принял душ, оделся, собрал вещи, выселился из мотеля и заранее поехал на арендованном авто обратно на восток в аэропорт Линкольна по тонкой, как бритва, близликой межштатной автомагистрали. Когда самолёт пересекал Агайо, ему удалось прийти в себя. Он разглядывал укрытый облаками Колумбус, представляя невидимые ориентиры под кучевым одеялом. Появившиеся треть века назад места, разросшийся городок без центра, полуразрушенный студенческий комплекс, в котором они с Сильви снимали одноэтажный дом, исторический центр Колумбуса в Искажённая временем немецкая деревня, район Шорт-Норд, с прекрасным букинистическим магазином, куда он повёл Сильвии на первое свидание. Он всё ещё помнил каждую улицу и, закрыв глаза, мог представить карту города перед мысленным взором. К моменту, когда в иллюминаторе появились измятые холмы Пенсильвании, краткое интерлюдия в Небраске уже казалась не более чем мимолётным недомоганием. Когда самолёт сел на посадочную полосу аэропорта Лагуарде, Вебер снова был самим собой. Volkswagen Passat ждал на долгосрочной стоянке. Нестабильное безумное движение на скоростной автомагистрали Long Island ощущалось как никогда родным и прекрасным. А в самом конце его ждал знакомый безликий дом.